Глава пятнадцатая. Герой Британии. Когда мы вернулись к городку, название которого я так и не узнал, над ним уже вовсю курился дым. Сжигать поселение Дрейк приказа пока не отдал, но разумно полагал, что спрятавшимся в лесах жителям столбы дыма не понравятся». Грабеж, не защищать себя колонии, всегда строится по одной схеме Жители убегают в труднодоступные районы, прихватывая с собой все ценные А пираты отлавливают запоздавших неудачников и пытают, чтобы узнать, куда скрылись остальные Если по каким-то причинам отыскать жителей не удается, город и прилегающие к нему плантации начинают понемногу уничтожать «Как правило, горожане присылают делегацию, которая и договаривается с пиратами о размере выкупа». «Мы высадились на берег, но команда не спешила разбегаться по брошенным домам. Опытные морские разбойники понимали, что брать там после людей Дрейка нечего». «Подбежавший к нам матрос сообщил, что капитан ждет нас в губернаторском доме. Долго искать его не пришлось». В крохотном поселении было только одно двухэтажное строение, не считая небольшого форта. Прямо перед резиденцией Дрейка его люди подвесили за руки полуголого старика-испанца и нещадно охаживали его кнутом, что-то выпытывая. И эта сцена, и многие другие, виденные мною в том городке, убеждали, что Фрэнсис Дрейк Совсем не тот человек, которого так почитал мой дед Джон. В его поведении не было ничего ни от благородства, ни от патриотизма. Вообще никаких высоких мотивов. Только грабеж, только нажива. После недолгих расшаркований капитан Дрейк пригласил нас отужинать. Стол был небогат. Воспользовавшись тем, что англичанам пришлось отвлечься на морской бой, жители унесли и почти все съестное. В изобилии оказались лишь фрукты, столь дешевые в этих местах. Я воспользовался случаем попробую что-нибудь новое и немедленно испачкал чистую рубаху. Из красной ягоды так и брызнул сок, стоило мне прокусить кожицу. Мне сказали, что ягоды эти называются «томаты». «Значит, вы сами по себе», — задумчиво сказал Дрейк, выслушав короткий и полностью выдуманный рассказ Кристин. «Что ж, я рад, что вам сопутствует удача. А мы приватиры. В Англии меня ждут пающики. Им мало купить вложенные в предприятие деньги. Им нужна прибыль». «А где ее взять? <смех> У меня только два корабля, а испанцы, когда везут что-то действительно ценное, формируют целую эскадру. На вас удачи хватило, а на меня вот нет. Потрошу крохотные городки и без того нищие перехватываю суда, на которых ничего ценного не оказывается». Дрейк был уже немало пьян. Он ударил с досадой кулаком по столу и опять потянулся к Рому. Кристин с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться, и тайком толкала меня ногой. Мне было стыдно за нашего национального героя. «Зачем тогда вообще заниматься пиратством, если оно убыточно?» — спросил я. «А чем еще, черт возьми?» — Дрейк снова ударил по столу. «Я пытался возить рабов из Африки. Они нужны плантаторам, на них большой спрос, но испанцы запрещают своим колониям торговать с иностранцами». «Если бы королева догадалась прислать сюда флот, мы заставили бы их силой, но она решает свои дворцовые проблемы». «Но разве вы не хотите перехватить серебряный караван?» Кристин снова толкнула меня ногой. «Эта добыча могла бы сразу компенсировать все расходы. Я гоняюсь за этим серебром уже несколько месяцев». «Все впустую. Испанцы слишком осторожны. Они везут его с рудников по Тихому океану, а потом где-то здесь, в Панаме, переправляют на берег Атлантического. Я уже дважды был близок к захвату каравана. Все впустую», — повторил он и понурил голову. «Его не взять. Два дня назад мы встретили французского корсара Гиома ле -Тетю. И он о том же. Давай объединим силы у меня. Есть точная информация от беглых рабов с плантацией. Тоже мне точной информации. Уж лучше я вытрясу немного денег из этого городка, чем снова потеряю время. Мы с Мерфи переглянулись. Я перестал что-либо понимать. Передо мной сидел мелкий, жадный пират-неудачник. Через окно доносились крики пытаемого старика. «А сегодня нам вообще пришлось бы туго, если бы не вы!» — вскинул голову Дрейк. У «Вас чертовски славный корабль, капитан Кристин!» «Благодарю! Кристин просто расцвела! И неплохие пушки, как вы могли заметить!» «Ядра я заказываю в Голландии!» «Ядра!» Дрейк вздохнул и налил всем рому. «Ядра, начиненный порохом!» «Значит, в Голландии их уже научились делать?» «А у нас пока нет. Хорошо еще, что и у испанцев не получается. Хотя я слышал, что они пытаются. Но эти ядра через разу взрываются прямо в пушках. У вас совсем другое дело. Послушайте, капитан Кристина, а почему бы нам не объединиться?» «Вместе с вашим, лан мы могли бы неплохо погулять». «Я подумаю над вашим предложением», — пообещала Кристин, хотя на ее лице было написано «Нашел дуру». «Вместе мы могли бы еще раз попробовать захватить серебряный караван». Я решил вмешаться. Нужно было как-то передать Дрейку дельфина. «Как?» — я понятия не имел, но только волшебный предмет мог изменить жизненный путь этого человека». «Я уверен, у нас бы получилось». «Серебро надо перехватывать на суше», — вздохнул Дрейк. «Там ваш корабль не поможет, и пушки в эти заросли не потащишь. Так что, если хотите, найдите Лететю. А я прошу извините, я слишком устал». Он поднялся и, пошатываясь, вышел из столовой. Кристин, наконец, смогла дать волю эмоциям. «Так вот он какой, ваш знаменитый Дрейк! Подбирает всякую мелочевку, а настоящее золото, которое было у него под носом, упустил?» «Герой, нечего сказать!» Она подошла к окну. «Эй вы, перестаньте мучить старика, хотя бы пока мы не уйдем! Или, клянусь, я привяжу вас к своему килю!» «Может быть, с ним что-то произойдет?» Мерфи, крепкий старик, от расстройства выглядел полный и разваленный. Даже руки дрожали. «Что-то, что изменит его жизни. «Я помню его совсем другим человеком. Ну, конечно, гораздо старше». «Ну, дело не мое». Кристин схватила со стола апельсин и направилась к выходу. «Но как он нашими ядрами заинтересовался, а?» «Иллановидат ему понравился. Конечно, не его корыто». «Мы поспешили следом. Я был почти уверен, что все дело в дельфине. Но как забрать его у Кристин?» «О том, чтобы быть с ней откровенным, и речь не могло быть». Но и обманывать ее мне совершенно не хотелось. Я давно привязался к Кристин и уважал ее, несмотря на излишнюю кровожадность. Наши матросы коротали время возле шлюпок. Как выяснилось, им удалось подстрелить чью-то козу, бесхозно гулявшую по плантации. Теперь она жарилась на костре, а пираты в нетерпеливом ожидании распевали «Ром!» «К нам подходили парни из команды Паши и Лебедя несколько раз», — доложил Моррисон. «Ром приносили и джин, и вино. Расспрашивали о корабле, о капитане, о пушках и ядрах. И глаза у всех лживые. Это Дрейк их научил выспрашивать. Даже на борт просились, мол, интересно им. «Знаешь, капитан, нас почти столько же, сколько и их на обоих кораблях». «Но я бы советовал держать ухо востро!» «Не твоя задача мне советовать, — сурово ответила Кристин. «Сама все вижу. Только Дрейк не рискнет, испугается. Он и сегодня хотел попробовать нас скрутить за ужином, да испугался и с горя напился. Я видела вооруженных людей на заднем дворе дома. Они были готовы. «Не может быть!» — обиделся я за Дрейка — «Он все же благодарен нам за помощь. Ты все еще очень наивен, Джон. Сам Дрейк в такой ситуации никогда бы не помог другим, если бы не имел своей выгоды. А меня он, наверное, просто считает идиоткой. Я ведь сказала, что пустила испанцев на дно. Выходит, попусту теряю время. Серый человек, скучный». Даже покойный Гомаш был способен на риск, на глупости, а этот — никогда. И все же до темноты все должны быть на борту. Оставив Кристину на берегу дожидаться козлятины, за ужином она почти ничего не ела, мы с Мерфи пошли немного пройтись. Подойдя к караулившим шлюпке пиратом Дрейка, старик закурил трубку и затеял разговор, тоже надеясь что-нибудь выведать. Он предложил табака и матросам, но те, к моему удивлению, все оказались некурящими. Я сделал вывод, что вонючая привычка в те годы была еще мало, распространена даже среди моряков. Скучая, я присел на борт их шлюпки... и тайком коснулся в кармане волшебной лягушки. Шлюпка откликнулась и послушно принялась рассказывать свою историю. И мне повезло. И именно на этой шлюпке Дрейк плыл к берегу уже после первой встречи с нами. И вот что он сказал одному из своих помощников. «Это лучший корабль, который я когда-либо видел, и лучшие пушки, а ядра...» При этом капитаном у этих дураков какая-то горластая девчонка. Если бы не их пушки. Еще, конечно, не верится, что капитан именно она. Может быть, все куда сложнее. У них большая команда, заметил неизвестный собеседник. Лучше сперва присмотреться к ним поближе. Летитю обещал пройти вдоль побережья и найти нас... Я ведь так и не дал ему окончательного ответа насчет серебряного каравана. «У него два корабля. Все вместе, если застанем их на якоре, можем попытать счастье. Приучите пока команду «Ланавидат» брать от нас спиртное. Угощайте. Когда придет нужный момент, наш лекарь сможет кое-что туда подмешать. Вот только как быть с французами, если дело выгорит?» «Этот корабль должен достаться только мне». Я слушал внутренне холодея от омерзения. «И этот человек должен получить дельфина, чтобы стать героем?» Кристин заслуживала этого намного сильнее. «Ты сомневаешься?» Передо мной появился прозрачный. Я убрал руку с борта шлюпки, но он не исчез. «Его силуэт был едва различим на фоне заходящего за далекие горы солнца, и все же я видел его достаточно четко. В то же время я краем уха слышал и болтовню моряков. «Ты сомневаешься», — повторил прозрачный. «Тебе не понравился Фрэнсис Дрейк, и ты уже не хочешь отдавать ему дельфина?» «Не хочу», — одними губами шепнул я. «Он жадный и подлый человек». Лишь страх делает его таким. Страх и неверие в себя. Поверь, Дрейк талантлив и расчетлив одновременно. Он любит море и любит свою страну. Да, он любит и деньги, но чистолюбие... Вот его настоящая страсть. Сейчас ему трудно... Он понимает, что добиться большего просто не в силах. Экспедиция, на которую он очень рассчитывал, не принесла ему ни денег, ни славы. Но он хочет напасть на тех, кто помог ему. Я знаю о людях несравнимо больше, чем ты или кто-то другой живущих на земле. Дрейк искренне благодарен судьбе за спасение. И именно судьбе. «А Кристин нет. Она скорее унизила его, легко разделавшись с испанцами. Для вас это было слишком просто. И Дрейк слишком умен, чтобы поверить хоть единому вашему слову. Все равно у меня нет возможности передать ему дельфина. А Кристин, похоже, не хочет поддерживать с ним отношения. Значит, мы скоро снимемся с якоря, и больше я Дрейка не увижу». Ты не можешь знать, когда и с кем еще встретишься. Этого не знаю даже я. А что до того, как передать дельфина? Может быть, он сам тебе и поможет? Думаю, мы достаточно пообщались. «Постой», попросил я. «Я хочу знать, кто ты. И еще я хочу знать про остров демона». «Кто я? Ты просто не поймешь, Джон». Прозрачный начал будто таять, исчезать вместе с последними лучами солнца. А демон не имеет собственной воли, он лишь слуга. Слуга зла. Ты ведь знаешь о башнях сатаны и видел одну. Дюпон, вспомнил я в последний момент. Дюпону кто-то поручил убить Дрейка. У всех, кто вершит историю, есть враги. Последние слова прозрачного я едва расслышал. Стало совсем темно. Мерфи выколотил трубку и поднялся. «Идем, Джон, а то капитан рассердится». «И заколит обоих булавкой для волос», — рассмеялся кто-то из команды Паши. В этом, наверное, по воскресенью в платьях расхаживаете?» «Ага, и играем в кукол», — бросил Мерфи через плечо, отходя. У шлюпки снова раздался хохот, не обращая внимания, Джон. Но дело плохо. Команда и слышать не хочет о серебряном караване. Один раз они уже ушли далеко от берега и почти перехватили серебро. Но все сорвалось в последний момент. Погибло семеро. Больше никто рисковать не хочет. Да и вообще авторитет Дрейка невелик. Добычи мало. Не понимаю... «Как такое может происходить?» «Хорошо бы уговорить Кристину задержаться здесь еще на несколько дней», — скрипя сердце предложил я. «Мне не нравился Дрейк, но если не он, кто обуздает Испанию? Кто спасет Британию от Великой Армады? Может быть, что-то изменится?» «Ума не приложу, что может измениться. И как уговорить Кристину?» «Она говорила что-то о Гаване, мол, с нашими пушками можно решиться штурмовать город. Сумасшедшие! Гавана укреплена посерьезнее вот этой деревушке. Запас ядер у нас не безграничен. Чем стрелять потом? Кусками чугуна? Они хороши только для развлечения, ты сам видел?» По-хорошему, стоило бы совсем тем золотом, что вот-вот проломит нам днище забрать ребят с Тартуги и плыть к проклятому острову. Для первого рейда и так хорошо. А что ты скажешь, если, вернувшись в наше время, мы увидим там сплошные испанские флаги, в том числе и над Англией, и над Шотландией? Или, например, выясним, что вокруг света после Магеллана смог проплыть этот «Гийом Лететю»? И Франция, владычество морей. Мерфи только сплюнул и выругался. Мы вернулись на Лановидат с последней шлюпкой. Поднявшись на палубу, я столкнулся с Робертом, который поманил меня за собой. Кристин поручила мне пересчитать добычу, чтобы правильно поделить. Работы много, и я взял в помощники Гарри Висельника. Он все же в приходской школе когда-то учился. И вот что интересно. «Мы вошли в капитанскую каюту, где никого не оказалось. Роберт положил на стол листок с расчетами и продолжал. Представляешь, там есть несколько распятий, причем разных. Есть обыкновенные, похожие на испанские, эти больше из серебра, а есть индейские». «Ну, просто их работа. Кто раз видел, уже не перепутает. И выходит, что на кресте висит индиец. Грешно, конечно, но смешно ужасно». «Наверное, крещенные индейцы сделали», — предположил я. «Наверное. И еще, Сперва мы нашли золотую табличку с щеканкой. Там что-то вроде крепости и буквы». Большую часть мы не разобрали, но висельник неплохо знает французский. Так вот он говорит, что там точно есть слово «тамплиеры». Ну, храмовники по-нашему. рыцари храма. Слыхал о таких? Совпадение. Я не верил своим ушам. Их когда еще сожгли. А у индейцев, я слышал, полно всяких символов, напоминающих наши буквы. Ага... «Только потом мы еще кое-что нашли». Круглая такая золотая штука, вроде бы как медаль, или вроде того. А на ней два всадника на одном коне. И висельник сразу сказал, что это эмблема тамплиеров. Мол, они все садомитами были, зато их и сожгли. И вот такой знак себе придумали. Якобы у них денег на вторую лошадь нет. А сами-то были богачи». Роберт пребывал в прекрасном настроении. «Богачи, как мы теперь!» И все же странно, откуда тут знают о тамплиерах. Впрочем, нам-то какое дело? Кстати, Кристин хочет на рассвете поднять якорь, чтобы сделать нас всех еще богаче. У нее какой-то план – «Ты же сам говорил, планируем одно, а выходит всегда другое», — мрачно припомнил я. «И верно», — согласился Роб. «Плыли к Дрейку, а оказалось, он нам и не нужен. Зачем нам караулить это серебро, да еще на суше? Мы на море сильнее всех. Зато золото само пришло в руки, когда никто и не ожидал». А Роберт вышел, а я остался сидеть в каюте. Надеясь узнать что-нибудь о планах Кристин, я второй раз за вечер воспользовался лягушкой, и уже когда капитанский стол заговорил со мной, я вспомнил, что Депон, прежде чем отдать мне дельфина, о чем-то говорил с Вандервельде. И вот тогда я и выслушал их разговор от первого до последнего слова. Когда я узнал все, мысли мои совсем перепутались». Выходило, что мы с самого начала плыли за золотом тамплиеров, а вот теперь его получили. Хотя и совершенно неожиданным образом испанцев толком никто не допрашивал. На радостях мы просто оставили их в покое и уплыли. Теперь я жалел об этом. А что, если они возвращались с острова Демона? Теперь мы вернем туда золото и... Что за странный круг должен замкнуться? Мне стало не по себе. Кристин вошла, хлопнув дверью, и я вернулся в реальность. Она внимательно посмотрела на меня и усмехнулась. «Значит, лягушка Дюпона у тебя!» Ловкий ты парень, Джон. Вроде простак простаком, а все волшебные предметы у тебя оказываются. Вот она. Я, повинуясь внезапному импульсу, выложил лягушку на стол. Бери, если хочешь, или отдай Робу. Ведь это он ее нашел. Робу так Робу. Сам и отдай. Хотя вообще-то фигурка принадлежит Клоду. Ты что такой весь, будто лимон разжевал? «Отдай мне дельфина, — просто сказал я. Он мне очень нужен». «И что же ты задумал?» Она сложила руки на груди и поджала губы. «Прости, Джон, но ты член команды. Я должна знать, чего ты хочешь. Ведь дельфина окажет воздействие на всех нас. Я капитан этого корабля и отвечаю за все». «Я...» Передал тебе дельфина на хранение, и ты обещал отдать его мне по первому требованию. «Да когда это было?» — Кристин криво усмехнулась. «Тогда еще отец был жив. А теперь шутки кончились. Я капитан, ты член команды». «Тогда вычеркни меня из своей команды. Я вскочил. И вдоль от награбленного я тоже не нуждаюсь. Я никогда не хотел стать пиратом, если помнишь». «Ах так...» «Ты, значит, у нас честный, порядочный мальчик, а мы все отбросы, варье. Так и не понял, что никто не поступает иначе. «Но только мы поднимаем черный флаг открыто! Посмотри хоть на своего героя Трейка!» Она сорвала шеи цепочку с дельфином и швырнула его мне. «Забирай!» «Я, капитан Вандервельде, и справлюсь без помощи колдовства. Я совсем справлюсь. Можешь убираться!» Я вышел из каюты с тяжелым сердцем. «Ну, что я еще мог сделать? Мириться, просить прощения? Попытаться все объяснить?» Времени на это просто не оставалось. Я сразу прошел к борту, вытащил из-за пояса пистолет и отстегнул саблю. Чуть помедлив положил рядом с ними и серебристую лягушку. «Ты что это делаешь?» — окликнул меня Роберт. «Сам толком не знаю. Я повесил дельфина на грудь. Я тут оставил тебе фигурку в подарок. Уверен, что мы еще увидимся, Роб...» «Но на всякий случай прощай!» Он крикнул что-то еще, но я не стал слушать и прыгнул в воду. В темноте мне плавать еще не доводилось, это было жутко. Повсюду мерещились акульи-плавники. Но дельфин надежно охранял меня, и волны сами несли к берегу. Еще не выбравшись на песок, я понял, чего сейчас по-настоящему хочу. «Избавиться от дельфина». Пусть он служит тому, кому предназначен. Я надеялся, что Дрейк ночует на берегу. Так оно и оказалось. У дома губернатора был выставлен караул. Но когда я решительно пошел к дверям, пираты, переглянувшись, расступились. Двое последовали за мной. Я поднялся на второй этаж и безошибочно отыскал спальню, где и застал хозяина». он сидел на кровати без сапог и камзола и мрачно смотрел в пустой стакан почему без стука хрипло спросил он не повернув головы судьба не стучится сэр фрэнсис уверенно сказал я и встал перед ним я должен вам кое что передать дрейк удивленно глядел меня с головы до ног Капли воды все еще стекали с моей одежды, сапоги оставляли мокрые следы. «Какого черта?» — растерянно пробормотал он и повернулся к своим людям. «Почему вы его пропустили без доклада? Что происходит?» Моряки замешкались с ответом. И тогда я просто протянул Дрейку дельфина. Секунду он рассматривал его на моей ладони, потом схватил и приказал караульным выйти за дверь. «Не может быть!» Он поднес фигурку к лампе. я слишком пьян и ничего не понимаю. Колумбов дельфин? Как там тебя, Джон? Объясни мне что-нибудь!» «Джон Магинис к вашим услугам. Я церемонно поклонился. Если вы знаете, что это за фигурка, зачем что-то объяснять? Вас ждут великие дела, сэр, а я всего лишь должен вам ее передать. И не спрашивайте от кого». Колумба в дельфин», — медленно повторил он, — «легендарный талисман. Я слышал, что он пропал, а потом...» Неизвестный человек передал ее Магеллану перед самым отплытием. Но Магеллан не вернулся в Испанию, и дельфин снова исчез. Он и... он и правда повелевает ветрами. «Он лишь помогает преодолевать трудности», — уточнил я, припоминая, что говорил Прозрачный. «У некоторых людей есть особые враги. Ваши плавания не будут легкими». «Но с дельфином вы преодолеете все». «Проклятие!» Он посмотрел на меня, и я заметил, как изменилось выражение его лица. «Похмельного неудачника больше не было. Передо мной стоял решительный властный человек». «Плавание?» «Да. Я хотел бы повторить путь Магеллана». только с некоторыми дополнениями. Давно пора заглянуть на ту сторону континента и пощекотать испанцев в Тихом океане. Чили, Перу... Ну, постой, ты ведь слоновидат? Послушай, может быть, скажешь мне правду, откуда у вас такое оружие? Мы приобрели его в Голландии... Я сделал свое дело и подводить Кристин не собирался. Ну, теперь, наверное, я должен откланяться. Ах да, сэр, вы смело можете идти за серебряным караваном. Один или с тем французским корсаром. Если не уносить дельфина слишком далеко от моря, он поможет и на суше. Вы получите и серебро, и золото. А потом... «Вас ждут великие дела». «Вот как...» «Он о чем-то раздумывал...» «Может быть, капитан Кристин Вандервельда присоединится к нашей экспедиции?» «Я отдал бы ей половину?» «Боюсь, нет. Я знал, что он все еще надеется заполучить Лановидат. И помните...» «Когда вы касаетесь дельфина, глаза меняют цвет. Возможно, всем знать о том, что предмет у вас ни к чему?» Я поклонился и вышел. Пираты снова пропустили меня и остались стоять у двери, пока я спускался по лестнице. Я боялся, что Дрейк крикнет тем часовым, что остались у ворот, чтобы они меня задержали, но ничего не произошло. Бросив последний взгляд на дом, я увидел Дрейка в окне. Он поднял руку, прощаясь. Спустя еще несколько минут я снова был на берегу, глядя на далекие огоньки. Там покачивался на слабой волне Ланавидат. Примет ли Кристин меня назад или навсегда оставит на этом берегу? Я не решался плыть к кораблю. По сути, я грабил всех тех, кто уже довольно давно разделял со мной и беды, и радости, во всем помогал. Погруженный в невеселое размышление, я вздрогнул, когда меня окликнул Роберт. «Ты ведешь себя не по-товарищески, Джон!» «Прости, но так было нужно, я только развел руками. Дельфина у меня нет». «Вот оно что!» — Роберт пнул ногой песок. «Ну, конечно, великий сэр Фрэнсис Дрейк! Я тоже раньше думал, что он великий!» «Только знаешь, Джон, ты просто не имел права так поступать. Теперь наше плавание куда опаснее, чем прежде. И за это кто-то обязательно заплатит жизнью, понимаешь? Кто-то из нашей команды...» «Оставите меня здесь?» «Нет». Он повернулся и пошел вдоль воды. «Шлюпка за мысом, если ты собираешься вернуться на корабль». «Но ты больше не член команды! Кристин сказала, что ты теперь пассажир, а твоя доля от золота — плата за проезд!» Вздохнув, я поплелся следом. Одна мысль немного грела мне сердце. «Если Роберт где-то в будущем подарит мне книгу стихов Бернса, то мы обязательно помиримся».